Ночь тянулась медленно. Поступали новости с баррикад, у мостов и ворот. Было предпринято еще несколько атак, но, судя по всему, больше для проверки сил защитников. Ничего серьезного. А дезертиров стало еще больше. Одной из причин массового бегства было то, что люди с практическим складом ума всегда способны просчитать изменения экономической конъюнктуры. Дело в том, что в республике улицы Паточной шахты Не было важных конторы солидных зданий, которые по традиции должны захватывать все уважающие себя повстанцы. Здесь не было ни одного государственного учреждения или банка, а храмов раз-два и обчелся. Тут практически отсутствовали ключевые элементы городской административной структуры. Остались лишь самые незначительные объекты. Весь скотобойный округ и рынок масла и рынок сыра. ну еще табачные и свечные мануфактуры, да большинство фруктовых и овощных хранилищ и вдобавок склады зерна и муки. Это означало, что, будучи лишены таких важнейших преимуществ, как правительственный контроль, банковские услуги и возможность спасения души, граждане республики были с избытком обеспечены всякими низменными вещами вроде еды и питья. Терпеливо дожидаться спасения души люди согласны сколько угодно. А вот обеда не дольше часа. «Добровольные пожертвования от народных масс с расхлебучки, сержант!» — сказал Диккенс, подъехавшись с нагруженным фургоном. «Иначе, говорят, все протухнет. Отправить это на полевую кухню?» «Что там у тебя?» — спросил Веймс. «В основном мясная вырезка», — ухмыльнулся старый сержант. «Но я именем революции реквизировал мешок лука». Увидев, как изменилось выражение лица Ваймса, он поторопился добавить. «Нет, нет, сержант! Этот парень сам мне его всучил, честное слово. Сказал, мол, кушать всем надо. Что я тебе говорил? В Народной Республике каждая трапеза будет праздником!» Встрял присоединившийся к ним Реджу Полуботт. Он все еще не мог расстаться со своим планшетом. Такие люди, как Редж, просто не способны без него обойтись. «Отправьте-ка этот фургон на коммунальный склад, сержант!» — Какой, какой склад? — Реджи вздохнул. — Вся провизия должна поступать в общую собственность, на коммунальный склад и распределяться моими чиновниками в соответствии с... — Мистер Полубот, — оборвал его Диккенс. — Позади меня едет телега с пятью сотнями цыплят, а сзади трясется еще одна, доверху полная яиц. Их просто некогда и некуда отправлять, понимаете? — Мясники заполнили ледники, и коптильни. И единственное место, где мы можем хранить эту пищу, это наши желудки. А что, до ваших чиновников? Так посоветуйте им заняться... Знаете, чем? Именем республики приказываю, — начал было Редж, но Ваймс положил руку ему на плечо. — Свободен, сержант, — сказал он, многозначительно кивая Диккенсу. — Может, тебе на пару слов, Редж? — Это арест? С вызовом спросил Рэдж, вцепившись в свой планшет как в спасательный круг. Не. Просто мы сейчас пребываем в осаде, Редж. Сейчас не время для чиновников. Пусть сержант Дикенс разберется, как умеет. Он честный человек, просто планшета недолюбливает. А что если кому-нибудь не хватит еды? не отступал Рэдж. Здесь достаточно еды, чтобы все налупались от пуза, Редж. Реджи полубот заметно расстроился. как будто перспектива всеобщей пиршественной оргии в его глазах выглядела куда менее приятной, нежели тщательно нормированный дефицит. Но вот что я тебе скажу, Ваймс решил подбодрить его. Если так будет продолжаться, город позаботится о том, чтобы поставки проходили через другие ворота. Тогда нам придется туго. Вот тут-то и пригодятся твои организаторские способности. Хотите сказать, нас ждут блокада и голод? Огонек надежды засветился в глазах Реджа. — Если до этого и не дойдет, Редж, уверен ты позаботишься о том, чтобы мы не скучали. И тут Ваймс понял, что перегнул палку. Недалекость Реджи все же имела свои пределы. А сейчас он выглядел так, будто вот-вот заплачет. — Я просто думал, что справедливость важнее всего, — сдавленно сказал юноша. — Конечно, Реджи, и я с тобой согласен. Но для всего есть время и место, понимаешь? Может быть, для того, чтобы построить новый лучший мир, надо сперва расчистить старую стройплощадку? Ну все, ступай. А ты, младший констабль Ваймс, иди с ним и подсоби, если что. Ваймс в очередной раз вскарабкался на баррикаду. Город по ту сторону снова окутала ночная тьма, лишь кое-где свет брезжил сквозь щели закрытых ставен. По сравнению с этой картиной улицы Республики сияли. Они были залиты огнями фонарей, костров и факелов. Через несколько часов городские лавки откроются в ожидании поставок. Но товары так и не прибудут. Этого власти не потерпят. Любой город, подобный Ангмарпорку, и в лучшие -то времена от состояния хаоса отделяют всего лишь две трапезы. Каждый день ради Анкмарпорка отдавали своей жизни около сотни коров. И приблизительно стадо овец и стадо свиней, и одни боги ведают, сколько уток, кур и гусей. Мука? Он вроде бы слышал, что в день ее требуется восемьдесят тонн, примерно столько же картофеля и, может быть, тонн двадцать сельди. Вэмс не особо стремился вникать в аспекты торговой деятельности, но как только он начал разбираться с этой моровой язвой, проблемой регулировки дорожного движения, ему поневоле пришлось запомнить кое-какие факты и цифры. Ежедневно несушки откладывали для города 40 тысяч яиц. Каждый день на рынке и в порт прибывали сотни тысяч телег, лодок и барж с рыбой, медом, устрицами, оливками, угрями и лобстерами. И не забудьте о лошадях, которые везут свет богатство, и о ветряных мельницах, и о шерсти, поступающей каждый день. Как, впрочем, и ткани, и табак, специи, руда, древесина, уголь, жир, сыр, сало, сено. каждый. Божий день. А ведь это только сейчас. Там, в будущем, которое Ваймс считает своим домом, город разрастется в два раза. На фоне темного экрана ночи Ваймсу предстало видение Ангмарпорка. Это был не город, это был процесс. Тяжким бременем лежавший на мире, искажавший лицо земли на сотни миль вокруг. Люди, которые отродясь не входили в ворота города, тем не менее, всю жизнь работали для него. Тысячи и тысячи зеленых акров были частью его. Его собственностью были леса. Он тянул и поглощал, и возвращал в виде удобрений из загонов, сажи из дымоходов, стали, кастрюль, и поставлял все инструменты и приборы, с помощью которых готовили пищу и обретали знания. а также одежду, моду, идеи, пороки и извращения, песни и знания, все то, что при нормальном освещении называется цивилизацией. Вот что означала цивилизация. Она означала город. А там, в темном городе, за баррикадами, кто-нибудь думал обо всем этом? Большинство товаров и грузов поступало через луковые и расхлябанные ворота, которые теперь контролировались республикой. и были надежно заперты. Разумеется, сейчас возле них армейцы установили пикеты. А дороги, ведущие к ним, забиты телегами, чьи возницы внезапно обнаружили, что этот путь для них закрыт. Как бы ни повернулась политическая ситуация в городе, но на этих трактах к утру из яиц вылупятся цыплята, молоко скиснет, а утомленные стада будут остро нуждаться в загонах и водопое. Кто станет с этим разбираться? Солдаты? Под силу ли им это? И что же они будут делать, пока телеги врезаются одна в другую, так блокируя тракт, что уже не разъехаться, а тем временем повсюду разбегаются свиньи и разбредается скот. Кто-нибудь вообще задумывался, какая это серьезная проблема? Механизм государственной машины внезапно разладился, но Ветрун и его подпевала не думали о машине, их волновали только прибыли. Яство и питье приносят слуги. Это... Просто происходит. Витинарий, как сейчас понимал Ваймс, непрестанно думал о городе. Там, дома, Ангмарпорг был вдвое больше и в четыре раза уязвимее. Но Витинарий не позволил бы случиться подобному. Он твердил, что для слаженной работы всего механизма надо заботиться о каждом колесике и каждой шестеренке. А здесь, в темноте, все эти заботы легли на плечи Ваймса. Если сломаемся мы, все сломается, — подумал он. Вся машина забарахлит, и она будет разваливаться еще долго. И начнет перемалывать людей. Он услышал, как позади него, по улице героев, марширует отряд ополченцев, заступивший в караул. Как они взлетают, пятки поднимают выше, выше, выше всех. Наша Ангелята, наша На мгновение Вайм, глядевший через щель в груди мебели, задумался, а нет ли зерна здравомыслия в идее Фреда о том, чтобы двигать баррикады дальше и дальше, просеивая улицу за улицей через адыкое решето. Можно пропускать порядочных людей и гнать всякую сволочь. Чуванливых, раззолоченных мерзавцев, торговцев человеческими судьбами, прихлебателей и подлиз, придворных манипуляторов и лугунов лгунов в дорогих одеждах. Всех... Кто не зная машины, и не заботясь о ней, все же воровал ее топливо и детали. Окружить их со всех сторон, согнать в крошечную резервацию и изолировать. Может быть, иногда подбрасывать им немного харчей. А еще лучше предоставить им делать то, что они умеют лучше всего. Пожирать друг друга, как пауки в банке. На темных улицах было тихо. Паем задумался, что же там происходит. И занят ли там хоть кто-нибудь. Настоящим делом.